Тридцать шесть. Роман. «Тебе бы побриться?» — Лена сидела на коленях на полу возле моей кровати. Я вторую минуту пялился на ее лицо, пытаясь прийти в себя. «Не хочу», — тихо произнес наконец. Мне казалось, что я уже обезумел от горя и сил больше нет. Но как только представлял, что не поговорю с Настей и больше ее не увижу, так внутри снова закипал огонь. Не могу ее потерять. «Почему мы отдалились?» Сестра протянула свою ладошку и коснулась моей щеки. «И что на меня нашло, что я стал таким злым и ополчился против нее? Как на эту коротышку вообще можно было злиться?» «Не знаю», — ответил я искренне. «Наверное, на меня затмение нашло». Лена вздохнула и улыбнулась. Мы оба молчали, она крепко сжимала мою руку. Я закрыл глаза. «Ты заступился за меня!» С непривычной дрожью в голосе сказала сестра. «Мне рассказали про Левицкого. Спасибо тебе, Рома». «Обращайся». Моих сил хватило на кривую полуулыбку. «Ром...» «Да». «Это правда, что про тебя пишут на сайте черной метки?» «А что там?» Сестра встала, взяла со стола свой смартфон и зачитала мне сообщение. Всё внутри моментально скрутило цепкими клешнями стыда. «Бедная Настя. Каково ей? Она больше не захочет меня видеть. Никогда». «Так это правда, Ром?» «Да». Выдохнул, сел и потер ладонями помятое лицо. «Это очень долго было правдой, а потом я решил всё прекратить, но поздно». «Расскажи мне». Ленка забралась с ногами на мою постель и села плечом к плечу. И я нехотя поведал ей о том, как жил последние полгода. как мне было на всех плевать и почему с легкостью согласился на это пари, и про Настю, как моя душа загоралась радостью рядом с ней, как я становился другим, прежним Ромкой, который умел любить и верить, а потом и о том, как все сам испортил и уже не мог вернуть назад. Я потянулся за телефоном, проверил звонки. Когда я шел домой вечером, набирал Настю, наверное, раз сто, но она так и не ответила. «Тебе нужно пойти к твоей девушке и все ей рассказать». «Если любит, простит». «Думаешь?» — я взглянул на сестру. «Знаю». Она прижалась ко мне. «Просто скажи о своих чувствах. Плевать, если получится как-то коряво. Твоя Настя должна знать, что она для тебя значит многое». Я уставился в потолок. «А если пошлёт подальше?» «Попробуешь еще раз». «А если снова откажет?» Еще, и ещё, пока не устанет отказывать». А если я ее достану до такой степени, что она меня прибьет? Ну, ты же говоришь, что жить без нее не можешь. Не могу. Значит, выбора у тебя нет? Нет. Тогда вперед. Нет, — решительно ответил я. Есть у меня еще одно дело. Нужно старые дыры в карме залатать, а потом уже пытаться найти Настю. Сорвал с себя одежду, вытащил из ящика чистую футболку, натянул и посмотрелся в зеркало. Змей ночь в лучшие годы и то посвежее, наверное, выглядел. Вот же беда. «Лен», — позвал сестру. «Да», — она все еще внимательно наблюдала за мной. «Покормишь Серегу? «Кого?» «Нашего с Настей ежа», — кивнул на клетку. «Уже бегу», — радостно ответила сестра. Елена Викторовна встретила меня в коридоре. Дала бахилы, халат и проводила до палаты. «Так что, — говорят врачи, — есть какая-то надежда?» — спросил ее с замиранием сердца. «Никто не знает, Рома». Женщина только пожала плечами. «Она когда-нибудь очнется? Елена Викторовна толкнула дверь и пропустила меня вперед. «Может, да, а может, нет. Никто не знает, в каком состоянии она будет, если даже придет однажды в сознание. Иногда требуются долгие месяцы реабилитации». Дорогостоящие препараты, оборудование, уход специалистов, чтобы вернуться к нормальной жизни. А порой человек выходит из комы и довольно быстро возвращается в привычную колею. Никогда не знаешь наверняка. Я вошел в палату и замер. Только мерный писк приборов и запах медикаментов говорил, что это больничная палата. Это была просто комната, посреди которой на кровати безмятежно спала женщина. Бледное лицо было тронуто несколькими морщинами, а светлые кудрявые волосы были заплетены в косу у нее есть родные они навещают ее я боялся подойти ближе потому что внутри меня все сжалось от какого то непонятного чувства казалось что если увижу ее лицо вблизи то вспомню все точно это было только вчера вспомню ее лицо залитое кровью безвольное тело руки висящие плетьми и запах гарри въевшийся в мою кожу почти насквозь У нее есть брат и дочка. Маленькая. Я вспомнил о свёртке с чем-то розовым, за которой цеплялась женщина, пока еще была в сознании. Да нет, как ты, наверное. Это хорошо. Я думал, она совсем одна. Хочешь побыть с ней? Я, а, э, да. Сглотнул. Тогда садись. Елена Викторовна подвинула мне стол. «Поговори, если хочешь», — говорят, что они все слышат. «Да?» — мне стало не по себе. «А как ее имя?» «Вероника Евгеньевна». «Хорошо», — Подошел к стулу и сел. Дождался, пока Пашкина мать выйдет, а затем перевел взгляд на лежащую в окружении проводов и приборов женщину. «В общем, здравствуйте, Вероника. Вы меня не знаете». «Ничто не изменилось». Она по-прежнему словно спала. Мне пришлось собраться с духом, чтобы взглянуть в ее лицо. Я часто видел эту женщину во сне, но никогда ее лицо. А теперь оно казалось мне даже знакомым. И ведь думал, что ничего не запомнил в суматохе. Я вышел из офиса отца, мне даже дышать было больно. Увидеть его с девушкой, которая мне нравилась в такой недвусмысленной ситуации, это как получить обухом по голове. Мне жить не хотелось от их предательства. «Иначе бы я вряд ли кинулся спасать незнакомых людей из горящей машины». Бежал бесцельно, куда глаза глядят, и вдруг услышал визг шин и хлопок, точно звук сминаемой консервной банки. Даже не знаю, почему остановился. Сразу собралась толпа, кто-то кричал, а затем, как по команде, прохожие начали разбегаться. «Горит, горит!» Дождь остановился, будь то давал передышку. Или издевался, потому что в тот момент я обернулся и увидел горящий автомобиль. Я присмотрелся. Внутри салона что-то светлело. Там были люди. «Эй, стой!» — крикнул мне кто-то, когда я побежал к машине. «Сейчас взорвётся!» Но мне было плевать. «Дверь заблокирована, не открывается!» — подсказал кто-то из девак. Я ухватился за ручку пассажирской двери, дергал отчаянно из последних сил, упирался ногой. кашлял от дыма и снова дергал, Тащил, рвал на себя. Сейчас взорвётся. Но мне не было страшно. Мужчина и женщина лежали без сознания. Я решил сначала освободить женщину, она была ближе. Освободил её от ремня безопасности и попытался потянуть на себя. Она тихо застонала, уцепилась рукой в какой-то свёрток и попыталась что-то сказать. Я не понял, обхватил её руками и вытащил. Мы вместе повалились на асфальт. Надо было спасать мужчину. Машина уже пылала, как свечка. Я попытался встать, но не вышло. Тогда пришлось отползать. Женщина уже была без сознания и лежала на мне. Ее кровь насквозь пропитала мою одежду. Страшно, дымно. Я даже не знал, жива эта женщина или уже умерла. Подбежал кто-то из прохожих, чтобы помочь взять пострадавшую. и тут раздался оглушительный взрыв я упал не выпуская эту женщину из рук в ушах зазвенела мы лежали на асфальте укутанные дымом измазанные сажей и кровью а я пытался услышать сердцебиение я хотел попросить прощения что не смог спасти ее мужа но она не приходила в себя я держал ее за руку пока мы ехали в скорой помощи и ждал что она очнется но этого так и не произошло Помню, как сидел возле больницы, когда ее забрали. Как окровавленными пальцами набирал номер друга в смартфоне и просил, чтобы его мать позаботилась об этой женщине. Помню, как меня пытались осмотреть и как я отказывался. Мне было стыдно. Я чувствую, как слезы прорываются наружу, кладу свою руку на ее и тихо признаюсь. Мне было очень стыдно, поэтому я не пришел раньше. Я виноват, что не спас вашего мужа, не успел. и у меня не хватило сил. Даже не знаю, как вы теперь без него, и нужна ли вам такая жизнь. Простите, вам придется быть очень сильной, но говорят, у вас есть дочь, а значит, вы не одна». И тут пальцы женщины дрогнули, а потом еще раз. Я вскочил, опрокинув стул. Ее веки немного приоткрылись. «Что?» Я не знал, поднимать ли мне стул, наделавший столько шума, или продолжать пялиться на ее синие глаза, глядящие на меня с непониманием. И заорал. «Сюда, Елена Викторовна, срочно! Пожалуйста, сюда!» Женщина открыла глаза. «Это нормально для человека в коме? Или что, она пришла в себя?» «Нет? Да?» «Что такое?» — крикнула старшая сестра, влетела в палату. «Что стряслось?» Наклонилась над пациенткой. «Там она... там...» — лепетал я. И тут в комнату вбежала Настя. Я не сразу узнал ее в форменной одежде и не сразу поверил, что это она. «Что случилось?» Оттолкнув меня, девушка подбежала к постели больной. Замерла, закрыла рот рукой и чуть не упала. «Так, спокойно», — приказала Елена Викторовна. «Посторонние покиньте палату». Я на негнущихся ногах поплелся к двери, вышел в коридор и прислонился к стене. Несколько медсестёр, а затем и врач, зашли в палату, закрыли дверь. «Что ты здесь делаешь?» — в коридоре показалась Настя. Ее щеки пылали, руки тряслись. «Что тебе нужно?» «Настя, я просто пришел поговорить». Она качнула головой. «Уходи!» «Настя!» — я сделал шаг и протянул к ней руку. «Прости меня, пожалуйста!» «Уходи, Рома!» Всхлипнув, она отступила назад. «Уходи, пожалуйста! Не нужны мне твои извинения! И ты не нужен, понятно?» «Понятно!» Появилась Елена Викторовна. Она посмотрела на Настю и улыбнулась. «Входи, сейчас проведем несколько исследований, и все будет понятно. Но доктор уже сейчас готов с тобой поговорить и обрадовать!» Женщина перевела взгляд на меня. «Ах да, вы еще не успели познакомиться. Про этого юношу я тебе и говорила. Это он вытащил твою маму из горящей машины». Настя резко обернулась и уставилась на меня. «Скромный очень», — добавила она. «Его зовут Роман». Мы с Ежкой смотрели друг на друга и молчали. У меня наконец-то сложился пазл. Черты лица, глаза, волосы. Ну, конечно, это была ее мама, кто бы мог подумать. «Он?» — выдохнула Настя. «Да, можешь поблагодарить его». Девушка явно была ошарашена. «Спасибо», — виновато произнесла она. Я, кажется, забыл обо всем на свете от радости, но едва ее взгляд потеплел, как вдруг лицо снова стало каменным. «Спасибо и прощай». Ёшка развернулась и вошла в палату, а из меня словно весь кислород выкачали. она тоже очень застенчивая пожала плечами елена викторовна да ей время ладно не каждый день твоя мать приходит в себя после нескольких месяцев комы о кивнул я а могу я поговорить с врачом да сейчас он освободится подожди его там спасибо и я не чувствуя ног побрел в ординаторскую